Ольга Кучкина. Синдром подсолнуха или все семечки. Маленький бульварный роман. Красное небо. Маленькая повесть. Из книги Ольги Кучкиной "Синдром подсолнуха". Серия "Самое время". Москва, издательство "Время", 2015 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта "Нигде не купишь" клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.